Правило номер три. Чтобы ничего не видеть, нужно не смотреть. Как-то раз папенька пропал в горах. Налетел снежный буран, перевалы стали непроходимыми, люди замерзали в двух шагах от жилья, и даже дикие звери попрятались в норы. А отец был где-то там, в снежной круговерте, с отрядом рыцарей. На матушку было больно смотреть. Нет, она не причитала, не заламывала руки и не просила у богинь справедливости, возможно, лишь о милости, да и то в тишине спальни, за закрытыми дверьми. Для нас она оставалась все такой же невозмутимой. Твёрдым голосом отдавала приказы, занималась хозяйственными делами, словно ничего не случилось. И лишь немногие замечали, как она бросала взгляды в окно, как сильно сжимала и выкручивала ажурный носовой платок, как иногда терла пальцами виски, а поданное к ужину блюдо оставалось нетронутым. Она ждала возвращения супруга каждую минуту, ждала без малого три месяца, ждала даже когда слуги уже начали шушукаться и поглядывать на Илберта со значением, как на следующего графа Астера. Она улыбалась, когда мы с братом плакали. Она ни разу не показала слабости и не выдала того, что творилось у нее в душе. А когда отец вернулся, все тем же спокойным голосом попросила его больше так надолго не пропадать. И лишь я видела, как она прислонилась лбом к спинке стула в комнате для рукоделия. Видела, как вздрагивали её плечи, и слышала, как она, не оборачиваясь, произнесла, словно зная, что я стою и смотрю на неё: "Самое трудное в неизвестности это сохранять лицо и видаль. Запомни это. Самое трудное и самое необходимое". Я запомнила и сейчас изо всех сил старалась, как и старалась день до этого и день перед этим. Скоро академиком прибудет Вернысталь, и мы всё узнаем, сказала Гелли. Она говорила что-то подобное и до завтрака. Эви, ну пожалуйста, скажи что-нибудь. Что сказать? Я посмотрела на идущую рядом подругу, что вряд ли известие нас обгонят? Ты же понимаешь, что ничего мы не узнаем, пока нам не сообщат. Мы подошли к учебному залу как раз в тот момент, когда дверь открылась и в коридор вышел магистр Витерн. Учитель скользнул по мне взглядом, как по пустому месту, сдержанно кивнул Гейлей и зашагал по коридору. Вы опаздываете, леди, раздался скрипучий голос магистра Дрона, и мы поспешили на занятия. Итак, повторим, какие созвездия можно наблюдать осенью. Мы сели, и учитель начал монотонно перечислять созвездия, словно считаВот суммы доходов и расходов, а все старательно делали вид, что слушают. Оли бросил бумажным шариком в Мэри, девушка не повернула головы, но на щеках появился румянец. Рут лениво перелистывала книгу в поисках картинок. Гэлли стала писать письмо. Мирйем разглядывала стену. У них куда лучше получалось делать вид, что ничего не произошло. Весь остров делал вид, что ничего не случилось. Церский барон оставил академикум, и какие бы пророчества ни намеревались сбыться, это была уже не их проблема, не наша. Академикум взял курс на столицу, и все выдохнули с облегчением. В коридорах снова зазвучал смех, ученики снова стали опаздывать на занятия и ронять магические заряды. И Елеш недостроенная виселица, до да разрушенная библиотечная башня напоминали о произошедшем. Все знают, что если Красная Ира закроет созвездие быка, то это означает великие бедствия или великие свершения, продолжал бормотать магистр, не глядя на учеников. Куда уж без великих бедствий, проговорила Тара, а Алися хихикнула. Я повернула голову и встретилась с глазами с Мэрдоком. Сокурсник некоторое время разглядывал меня, а потом вдруг улыбнулся. Нет, не так любой другой человек, не знавший Хоторна, как знали его мы, не назвал бы это улыбкой, но я видела, как чуть приподнялись уголки губ на его обычно невозмутимом лице. А что означает парад лун?» — перебил магистра Корен. Простите, мистер Дронна поднял голову. «Парад лун, который скоро случится, повторил сокурсник. Что он предвещает? Вы же сами учили, что каждое небесное тело имеет свое значение в зависимости от положения, времени года, часа наблюдения и настроения звездочёта. Магистр снял очки и снова посмотрел на ученика, при этом вид у него был такой, словно он в первый раз нас всех видит и искренне не понимает, откуда мы все здесь взялись. «Парат Лун?» Ах, да, парат Лун!» Учитель стал торопливо листать книгу, даже не глядя на мелькающие листки. Что вы хотите знать? Что он означает? На этот раз вопрос повторила Рут, а Алисия добавила: "Великие бедствия или великие свершения? Я лично ставлю на бедствия". А когда был предыдущий парад? Уточнил Мэрдок и тоже потянулся к учебнику. 500 лет назад, предположила Мэри. И тысячу», — добавил Отес. Как раз когда эра перестала быть единой. Я так и знала, что без великих бедствий не обошлось. Снова хихикнула дочь первого советника, но тут на нее посмотрел Мэрдок. Я не знала, что она увидела в его глазах, но пренебрежительный смех тут же затих, а лицо стало задумчивым. Магистр Дронна до книгу до конца, отодвинул ее на край стола, надел очки, снова снял и повторил: "Парад Лун очень значимое событие. Я, как и другие звездочёты, жду его с нетерпением. Но с толкованием этого события у нас возникло множество разногласий, и кто был прав, мы узнаем только, он замялся. Постфактум, так сказать. Неужели нет никакой легенды или пророчества на этот счет?» — уточнил Оли. "Ни за что не поверю. Есть легенда, молодой человек, есть. Магистр поправил очки. Я просто удивлен, что вы ее не знаете. Судя по голосу, учитель и вправду был удивлен то ли нашим невежеством, то ли тем, что на его уроке кто-то решил задавать вопросы. Когда в первый раз глаза богинь быстроелись в ряд, говорили, что девы смотрели на своих детей и плакали. Примечание. Глаза богинь более распространенное название трех лун Аэры. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Это когда эра была разделена разломом, почти шепотом спросила Мэри, а я вспомнила сказку, что рассказывала мне бабушка. В ней богини тоже проливали слезы. Именно так, юная леди, кивнул учитель. И с тех пор, раз пятьсот лет, богини смотрят на нас. Смотрят, не одумались ли их неразумные дети и не пора ли завершить наказание, которое они наложили. Если вы о механиках Тиверы, то они явно не одумались, сказала Мерьем. Я бы даже сказала наоборот, упорствуют во грехе и ереси. Одного взгляда на их железное чудище достаточно, чтобы понять, она наши, прервал ее Отос. Что? не поняла девушка. Что можно понять, глядя на наше железное чудище, на мобиле, на поезда, на метатели? Этот парень меня пугает, вдруг заявила Мирйем, и я была склонна с ней согласиться. Он и меня пугал. Но это не означало, что он был неправ. И я впервые задумалась, что могут видеть в наших паровых машинах выходцы из Тиэри, таких же железных монстров, каких мы видим в их зверушках. А вдруг эти зверушки там на Тиэре спокойненько катают детей в парке, и никому не приходит в голову их бояться. Как бы то ни было, магистры снова надел очки. И если богини увидят, что их неразумные дети одумались, то снимут наказание с мира, и Эра вновь будет целой. Уж слишком это отличается от предсказания о пришествии отступника Стейры, пробормотала Гели, поднимая голову от письма, в котором только что зачеркнула несколько строк. В том прямо говорится, что когда пришелец преодолеет разлом, тот схлопнется, и всем нам придет конец. А тут вон как ласково: снимут наказание. Один и тот же результат озвучит по-разному, согласился с ней Мэрдок. А когда они выстраивались 500 лет назад? спросила я. Что-нибудь случилось? Ну, эра и Тиэра все еще разделены, если ты не заметила, ответила мне Алисия. И вообще, по мне, все это чушь собачья. Выражаешься как извозчик, не сдержалась Гели, хоть бы магистра постеснялась. Нет, ну правда, вдруг вмешался Оли. Разве в прошлый раз ничего не случилось? Совсем-совсем? Ну, понимаете, замялся магистр Дрон, раз в пятый снимая очки и снова начиная вертеть их в руках. Князь погиб, вдруг ответил за него Отес а вместе с ним главы ордена, магиуса и посвящения. Хорошенькая чушь, Оли присвистнул. Ну, снова взял слово учитель. На самом деле всё не так очевидно. Главы магиуса на тот момент не было, его замещал Лориан Муньер, если не ошибаюсь, а верховная жрица была больна. А как они погибли? спросила Рут, и вся группа замерла в ожидании ответа. Ничто не вызывает большего любопытства, чем чужая смерть. Позвольте, я не думаю, что это имеет какое-либо касательство к нашему предмету. Это даже я знаю, снова вмешалась Алисия. Князя завалило в пещере вместе с отрядом серых псов, верховная жрица умерла во сне, Муньеру перерезали горло в подворотне Ильежа, а глава ордена подавился рыбьей костью за обедом. Мы все, включая магистра ошарашенно посмотрели на дочь первого советника. Да ты бредишь, не удержался Корин. Ну и кто сейчас выражается как извозчик? уточнила Алисия и рассмеялась. Конечно, брежу. Видели бы вы свои лица». Ну, знаете ли, высказалась Рут. Так она это все выдумала? уточнила побледневшая Мэри. Конечно, с отвращением ответил Мэрдок. Ничего себе, а я почти поверил. Так, тишина, повысил голос магистр Дроны и уже тише добавил. Ну, я прошу вас, вернемся к предмету. В конце концов, вас ждет экзамен. Мало помалу все успокоились, а учитель опять начал перечислять вполголоса названия созвездий, погружая учеников в сон. Гели снова стала корпеть над письмом отцу, пытаясь одновременно рассказать всё и не напугать его до полусмерти. А я снова поймала на себе взгляд Мэрдока, и он снова мне улыбнулся. Знать бы, что это означает: великие бедствия или великие свершения. На почте мы с Гэлли оказались ближе к обеду. Только представь, как папенька должно быть волнуется, рассуждала подруга. С академикумом творится дичь, вы знают что, а он даже в око посмотреть не может. Нет, я должна подать весточку, тем более что почту наверняка отправят сразу же по прибытии в столицу. Мы зашли в здание почты. и Гэлли замолчала на полуслове. Вряд ли кто-то в здравом уме отважился бы оставить здесь письмо. Если в прошлый раз нам показалось, что у нас станции беспорядок, то теперь увиденное прямо претендовало на звание хаос. Сложите в лакированную шкатулку драгоценности, потрясите и откройте. Что вы увидите? что серёжки зацепились за бусы, что цепочки перепутались, а кулон намертво застрял в звеньях браслета. Очень даже вероятно. А теперь представьте, что вместо драгоценностей у вас посылки и письма, а вместо коробочки здание почтовой службы. Академику очень долго трясло, и мало кто представлял себе все последствия, особенно здесь, среди незакреплённых коробок, свёрток и кульков. "Девы милосердная Катарина, где тебя демоны носят?" раздался голос миссис Улин. И мимо нас ловко перепрыгнув через продолговатую коробку, пробежала девушка с охапкой писем. Темные локоны выбились из-под чипца, на носу темнело грязное пятно. Гэлли сделала несколько шагов вперед. обогнула накренившийся и чуть выдвинутый вперед стеллаж. Катарина уже подбежала к столу, за которым сидела миссис Улин и что-то торопливо записывала в толстую тетрадь. Эти вольмеру», — девушка свалила письма в большую коробку, стоящую около стола. Куда? рявкнула глава почтовой службы острова. Я что тебе сказала, Катарина? Повтори. Девушка виновато втянула голову в плечи и озадаченно почесала ей без того грязный нос. Я сказала, что сперва мы отберем письма в Вернесталь, потом в Льеж, потом в Трейди. Ты чай не глухая? А коробка для писем Вальмеру вообще там? Тут она подняла голову от тетради, заметила нас и устала спросила: "У вас письмо леди? Куда?" "В Льеж", растерянно ответила Гэли и так стиснула конверт в руках, что я поняла, она вряд ли оставит его в этом хаосе. Давайте сразу сюда, я проштампую, а то от этой без и никакого толку. Она горестно посмотрела на коробку. «Придется начинать все сначала. Может, вам нужна помощь? спросила я. Может и нужна. Аманда Улин вздохнула и добавила. Только где же её взять-то? От меня даже секретарь отмахнулась, говорит, все заняты на разборе завалов в библиотечной башни». Оно, конечно, книги важнее, я понимаю, да только с письмами-то что делать? печь и метапить, а потом перед высокородными родителями извиняться, закончила она с неожиданной злостью. Мы имели в виду, Гэли убрала в карман письмо и стала снимать куртку, что, возможно, мы сможем вам помочь. Мы совершенно точно не глухие и умеем читать и писать. Она повесила одежду на ближайший стул. Вы не шутите, леди, растерялась миссис Сулин. У вас же занятия. Было видно, что она очень хочет поверить в неожиданно свалившуюся на голову помощь, и помощниц хочет, но не позволяет себе У нас сейчас обед, ответила я, расстёгивая куртку. И пропустив его, мы станем только стройнее, хихикнула подруга, расстёгивая манжеты блузки и закатывая рукава. Говорите, что нужно сделать в первую очередь? рассортировать письма? Да, нет, погодите. Глава почтовой службы вышла из-за стола, оглядела царивший на посте беспорядок и махнула мне рукой. А вы, леди, Астер, напомнила я. Вы, леди Астр, садитесь на моё место и займитесь регистрацией писем. Она указала на толстый журнал Если на принесенном письме уже стоит штемпель, значит, его уже регистрировали. И нужно просто положить его в соответствующий короб. Она повернулась к выстроившимся в ряд ящикам, на которых жирным черным карандашом были написаны названия городов, а иногда и провинции. Если штампа нет, нужно проставить печать и занести данные отправителя и получателя в журнал. «Но я и сама это могу, начала Катарина. Видела уже как ты можешь, отмахнулась Аманда Улин. Ну-ка брысь к посылкам и начинай сортировку. А вы, леди, мир. А мы с вами, леди Мир, закончим с письмами. Работали почти в молчании. Почти, потому что на почтовую станцию то и дело заглядывали учителя и ученики. Кто-то оставлял очередное послание, кто-то, как Ильяна Кэрек, просто оглядывал зал и быстро покидал здание почты. Иногда слышалось ворчание Катарины. И куда мы торопимся? Кто нам сказал, что этот хлам сразу же заберут? Да пока сообразят в этом Эрнестале посмотреть на небо, пока пришлют судно. Да не сразу и почтовое, мы тут животы надорвем А ну-ка циц, если обратно на кухню не хочешь, соскучилась по грязным сковородкам? Катарина замолчала, но тогда вместо нее начинала бормотать миссис Миссисулин. Почему? Почему? Потому что порядок не знаешь. Если над городом появляется академикум, они просто обязаны послать к нему дежурное воздушное судно. Она покачала головой, как дети малые. «Али, не знаете, когда веча ночью остров завис над Трейди? И часа не прошло, как князя и его серых прихвостней воздушное судно забрало. Вот-вот, князя забрало, а почту оставила. Не унималась Катарина. Правда, в ее словах не было злости, создавалось впечатление, что такие разговоры были давно не в новинку обеим женщинам. "Анна Уцец", ну, я сказала, "взять конверт, поставить штамп". Переписать жирным мажущим карандашом данные в тетрадь, опустить послание в правильный ящик. Работа отвлекала, она не давала мыслям снова вернуться к Крису, не позволяла представлять, что могло произойти на дирижабле. Поймали ли барона Серре? Доставили ли Дженнет к целителям? Утешало одно, если бы Криса схватили сразу же, воздушному судну просто не дали бы отчалить с острова, а он отчалил. Я вспомнила, как выровнялся шар, и оцеплялась за это воспоминание, как нищий цепляется за шапку с медиками. Девы, почему я не могла последовать за Оуном? Ну хотя бы потому, что поблизости не было ни одного воздушного судна, но что еще важнее, потому что он не звал меня с собой, да и место назначения до сих пор оставалось под вопросом. Гели была уверена, что мы все узнаем в Вернестале. Я была не столь оптимистична. Князь покинул академику. Радоваться надлежало этому или огорчаться? Очередной конверт, очередные торопливо выписанные буквы на белой бумаге. Рука дрогнула, и я замерла, глядя на ровные строки. Так как сама недавно их выводила. Девы, казалось, это было в другой жизни, целую тысячу лет назад. Я перевернула конверт и поняла, что заставило меня остановить на нём взгляд и выделить из сотен других. Он был вскрыт, а потом неумело заклеен обратно. По спине пробежал холодок, и это был не страх, не возмущение, это была растерянность, а ещё злость. Кто-то вскрыл моё письмо и прочитал послание папеньки, узнал о плохих снах, о страхах, о запретном городе и о князе о том, что я разорвала юбку и выпрашиваю у него разрешение спуститься в город, словно какая-нибудь батрачка. Я поймала обеспокоенный взгляд Гэли и в эту минуту поняла, что почувствовала подруга, когда ее письмо прочитал посторонний, поняла ее растерянность и ужас. Конверт, который я держала в руке, вспыхнул. Желтоватая бумага съежилась, осыпая хлопьями черной сажи. Также рассыпались и мои иллюзии. Кстати говоря, то, что это иллюзии, я поняла только сейчас. Разом вдруг осознала, что академикум это отнюдь не остров безопасности, что здесь у меня не так много друзей, и еще меньше тех, на чью помощь можно рассчитывать. Пример магистра Витерна был очень убедителен. Здесь ловят учеников, здесь для них строят виселицы, здесь читают чужие письма и выносят приговоры загодя. Миссис Уллин снова закричала на Катерину. Гэли отложила очередную посылку. Я заставила себя успокаивающе улыбнуться подруге и смяла в кулаке пепел. Папеньке не суждено было прочитать это письмо. Я представила, как сейчас ко мне подходит некто и говорит, что прочитал письмо, говорит, что расскажет всем. Огонек вспыхнул на краю стола, и я торопливо прихлопнула его толстой тетрадью. Я бы спалила не только корпус, им бы пришлось отстраивать весь академикум заново, а папенька бы точно разорился. Входная дверь хлопнула, и в зал почтовой станции вошла жрица в вальном плаще. Ох, она окинула взглядом заваленное посылками помещение. Вижу вы все в работе. И не говорите, мисс Альгар, тут же ответила ей миссис Улин, торопливо перекладывая посылки на одну из полок. А я вам еще сейчас добавлю, она скинула капюшон плаща, стряхивая с ткани на пол капли дождя. Хуже уже вряд ли будет, философски заметила хозяйка почтовой станции. Что там у вас письма? Отдайте девушке. Они продолжали о чем то переговариваться. Гэли подавала миссис Улин посылки, я взяла у жрицы сразу десяток писем. А ведь жизнь продолжается. Чтобы не поняла сейчас лично я, какие бы откровения дев не сошли с небес, для всех жизнь всё равно продолжается. Совсем как тогда в Кленовом саду, когда вернувшийся папенька сбрил отросшую бороду и снова стал отцом, а не худым, заросшим незнакомцем, ввалившимся как-то в дом однажды ночью. Всё как всегда, и только мы с матушкой помнили взгляды слуг на брата, заискивающие любопытные, взгляды прислуги на нового хозяина. Мы не забыли, и я не забуду ни веселицы, ни вскрытого письма. В академикуме у меня больше нет друзей. Я посмотрела на Гэли, почти нет. Когда уже мы окажемся в столице? Непонятно, у кого спросила жрица. А Эрнесталь, наверное, большой. Катарина даже отложила посылку. Не обращайте на нее внимания, миссис Альгар. Катарина у нас из малых виллаков, и все города для нее в диковинку. Если будешь такой любопытной и назойливой, клянусь девами, оставлю тебя в Эрнестале и дело с концом. Любуйся сколько угодно. Не клялись бы вы богинями Мисулин, а лени знаете, как говорят: не сдержавший слово будет демонами порчен. Вот для таких, как ты, это и говорят, чтобы нос не совали куда не следует. До Заветы дев Блюли, проворчала хозяйка почтовой станции. Да бросьте, миссис Миссисулин, я сама родилась на Синовале в маленькой деревушке, название которой вам ни о чем не скажет. Столица, она, жрица стала рассказывать, вызывая восхищенные ахи помощницы. Я поставила штамп на очередной конверт, снова хлопнула входная дверь. А дворец князя, он какой? спросила Катарина. Не о князе нужно думать, а о деле, добродушно посмеиваясь, перебила девушку хозяйка почтовой станции. Я взяла последнее письмо из тех, что принесла жрица, бросила взгляд на строчку с адресатом и второй раз за день замерла. Нет, это письмо писала не я, и оно не было вскрыто. Обычное послание, каких за последние полчаса прошло через мои руки больше сотни. Только вот адресовано оно было Иену Витерну. Но и в этом не было ничего особенного, за исключением того, что Конверту не нужно было покидать академикум, чтобы попасть по назначению, а отправила его Анабель Крее, серая жрица. И я вдруг вспомнила, как кричала на магистра мисс Ильяна. "Ты назвал ее Анаби?" «Мое почтение, леди", раздался мужской голос, и в зале появился светловолосый мужчина с эмблемой мага. Лицо казалось знакомым, но имя я так с ходу назвать не смогла. Кто-то из молодых учителей, но пока еще не работавших с нашей группой. Простите, что помешал, но это нужно срочно отправить в столицу. Он протянул миссис Сулен конверт с восковой печатью академику Ма. "Отдайте леди за столом", сказала женщина, и, бросив на меня взгляд, поинтересовалась. "У тебя всё в порядке, милая? А то ты так смотришь на это письмо, словно оно собирается тебя укусить". "Да, благодарю за беспокойство". Я положила послание на стол и взяла у Мага конверт, чувствуя на себе внимательный взгляд его тёмных серых глаз. "Тогда я, пожалуй, пойду", жрица поправила перчатки. Это произошло, когда она натянула на голову капюшон, когда Гэли поставила перед собой одну на другую несколько коробок, когда Катарина нагнулась, чтобы подобрать что-то с пола, когда миссис Улин пожелала жрице хорошего дня, а мужчина все еще продолжал смотреть на меня. Рука чуть дрогнула, когда в его пальцах словно из воздуха появился нож, самый обычный, без вензелей и прочих украшательств. Я положила конверт на стол. Строгое лаконичное лезвие, очень узкое, оно показалось нестерпимо сверкающим в скудном свете магических светильников. Губы преподавателя скривила усмешка, не та, что появляется на лице магистра Веттерна, когда кто-то из учеников скажет очередную глупость, а совсем другая. Слишком вызывающая, я бы даже сказала, хищное. И глаза, я могла бы поклясться здоровьем папеньки, что они потемнели. Что зрачок вдруг слился по цвету с радужкой, а потом словно выплеснулся из неё, заливая глаз целиком. Нож ожил и затанцевал в пальцах. Я охнула, но в этот момент Гэли уронила две верхние коробки, и все бросились их собирать. Все, кроме меня, мага и жрицы, которая рассмеявшись повернулась к двери. Молодой преподаватель повернул голову, посмотрел на неё, а потом снова на меня. Рука с ножом поднялась к горлу и чуть качнулась из стороны в сторону, словно перерезая что-то. Учитель указал ножом на жрицу. «Девы, это было похоже на, это было похоже на то, что он спрашивал моего разрешения или даже предлагал перерезать горло женщине. Предлагал с улыбкой, словно шалость, совсем как Илберт, когда прятал лягушку в спальне у няньки Туймы. Дверь хлопнула и служительница богинь вышла на улицу. Я невнятно всхлипнула, вскочила на ноги, едва не опрокинув стул. Отступила от мага, продолжавшего разглядывать меня своими невозможно черными глазами, и бросилась к выходу, чувствуя, как внутри собирает силу пламя, слишком большое, слишком непослушное. Просто побежала, едва не запутавшись в юбках. Я слышала, как с тихим звуком по полу покатился карандаш, и мне не нужно было оборачиваться. Я и так знала, что он сгорел, моментально превратившись в пепел. Слышала, как меня позвала Гэлли, как испуганно вскрикнула Катарина. А перед тем, как за спиной закрылась дверь, а в лицо ударил холодный влажный воздух, слышала, как хозяйка почтовой станции выговаривала помощнице: "Вот беда с этими леди, неприученные они к работе. Всего час посидела за столом". Миссис Уллин наверняка покачала головой, а может, кинулась тушить язычки пламени, что поползли по полу станции, а может и по письмам, но мне было всё равно. Почему-то представлять себе это было проще, чем думать о том, что я только что видела. Все чувства вдруг обострились. Внутри скрутился такой тугой узел, что казалось еще немного, и я упаду, или закричу, или сойду с ума, или спалю весь академикум единым махом, а может, все разом. Но это был всего лишь миг, всего лишь несколько секунд, когда я сбежала с крыльца и бросилась в сторону, разбрызгивая воду из весенних луж. Не знаю, чем бы все это закончилось: падением очередной истерикой или чем похуже, чтобы кто-нибудь еще посетовал на нежную конституцию этих леди. Но неожиданно я налетела на что-то Кого-то. Подняла глаза и встретилась с серыми глазами Мёрдока, почувствовала натали его руки, увидела валяющуюся на земле трость, услышала голос. Ивидаль, что случилось? Голос, который вернул меня обратно, вернул разум, который я словно потеряла от испуга, от ужаса и осознания того, что видела. И мир снова стал прежним. Он утратил эту невозможную пронзительность. Я смогла, если не принять это, то хотя бы произнести вслух. Я видела демона, тень демона. Здесь в академикуме, а потом огонь, что разгорался внутри, обернулся холодом. И лужи под ногами тут же покрылись мутноватой белой пленкой льда. Я пошатнулась, но хоторн не дал мне упасть. "Тень демона?" спросил он с сомнением. "Это же демон, вселившийся в человека, тень в его глазах", беспомощно проговорила я и услышала звук открывающейся двери. «Мое почтение, молодые люди. Услышала я спокойный голос мага, в глазах которого минутой ранее разливалась чернота. "Доброго дня, магистр Олентиен", ответил на приветствие Мэрдок. И маг должно быть, удалился. Должно быть, потому что я не видела, потому что сосредоточилась на куртке Мердока, очень боясь повернуть голову и встретиться с черными глазами молодого учителя. "Ивидель, вы мне бесконечно льстите, но все же я не думаю, что стоит прижиматься ко мне вот так средь бела дня", голос сокурсника был полон иронии. Он ушел?» — не обратив внимания на его тон, спросила я. Магистр Олентин?» Да, а что? Это он, прошептала я. Демон? Не может быть. Он читает рыцарям способы распознавания магии. Вы уверены? Я подняла голову и заглянула в серые глаза сокурсника. Показалось ли где-то там в глубине мелькнула насмешка? Не злая, нет, а это коснись к впечатлительной девушке. Именно с таким выражением лица он спрашивал меня, верю ли я в свои крестьян, когда мы, нет, когда я обвинила его Апекунав в попытке покушения на моих отца и брата. Именно с таким выражением смотрел на меня оружейник, что пытался продать нам рапиры, украшенные каменьями. Уверена ли я? Девы, конечно, нет. Прошло всего несколько минут, а я уже сомневалась в том, что видела.